— А где может находиться сейчас Вихров Петелин? — Где-нибудь дальше, к востоку, если цел остался. Он ведь тоже, как и я, грешный, шел в атаку впереди всех. Он и подбил меня на эту затею. Язык у него ловко подвешен. Удайся, — говорит, — нам с тобой взять эту паршивую сопку, так мы утрем нос и лозо с его пехоты и к газу. Говорит он мастак, но ну и меня, и всех моих сотников. — Значит, во всем виноват один Вихров Петелин? — сердито спросил Василий Андреевич. — Нехорошо, товарищ Вилинов, сваливать свою вину на других. — — Ты не мальчик. — Да я вовсе не сваливаю, я только рассказываю, как дело было. — Нет, ты выгораживаешь себя, а этого делать не следует, надо честно признать свои ошибки. Впрочем, подробно будем говорить потом, сейчас мне некогда. Я должен довести своего шофера до ближайшего лазарета и найти себе нового. Сам я правлю машиной плохо. Василий Андреевич показал рукой на ближайшие сопки и распорядился сейчас же на них выставить сильные сторожевые заставы. С остальными бойцами он приказал Филинову отходить на свою базу, приводить полк в порядок и пока отдыхать. Распрощавшись с Романом и Филиновым, Василий Андреевич усадил рядом с собой Мишку и уехал. Глядя ему в вслед, Филинов спросил у Романа, как он не сильно нас поругивал. Совсем не ругал. Он за глаза не ругает. Вот когда вернется, тогда и продерет с песочком, — ответил Роман, и, увидев среди подъезжающих казаков Тимофея, Лукашку и других посельщиков, побежал к ним навстречу. — Вот ты где оказался, — обрадовался Тимофей. — А мы уже считали, что пропал человек не за понюшку. Значит, нет теперь из наших посельщиков только двоих — Семена и Данилки. Данилка целый вместе со мной улепетывал. — А конь мой уцелел? — Уцелел. Неподалеку отсюда, с ним и с Семеновым конем, Алешка Чапалов нас дожидается. Давай пока садись ко мне. К вечеру полк был уже на своей базе у ключа Хараолудь. После проверки недосчитались в нем двадцати восьми казаков. В четвертой сотне не вернулись из боя пять человек, и одним из них был семён Забережный. Роман глядел на осиротевшего Семенова коня, вспоминал всю горькую и трудную жизнь Семена, и у него першило в горле. А в небе радостно загорались цветные июньские звезды, и опять в той стороне, где был талантологой, низко стоял над степью и равнодушно глядела на ее затуманенные просторы вчерашняя зеленоватая звезда. Василий Андреевич по дороге в Даурию нагнал грузовики, возвращавшиеся туда из караула Абагайтуевского, где стоял Кобзоргаз. Он сдал Антошку начальнику автоколонны и распорядился немедленно доставить его в лазарет, известив запиской лазу обо всем случившемся. С новым шофером, взятым с грузовика, поехал он обратно. Василию Андреевичу не давало покоя мысли, что предпринято слишком мало для того, чтобы частная неудача под ТВН-талагоем не сказалась на делах всего фронта. Атаман Семенов мог быстро перегруппировать свои силы и обрушиться либо на газ либо ударить по левому флангу пехотных красногвардейских частей в районе железной дороги. Если бригада Вихрова-Петелина сильно пострадала и отошла далеко на север, наиболее вероятным будет удар по газу разгром которого откроет для атамана путь к богатейшим во всем Забайкалье станицам Верхней Эргуни. Чтобы противопоставить маневру противника свой маневр, нужны были свежие кавалерийские части — Достаточно боеспособные, но под руками был только второй аргунский полк, который следовало еще собрать, привести в порядок и дать ему, по крайней мере, суточный отдых. Приехав на базу аргунцев, Василий Андреевич застал их заваркой ужина. У выбежившего встретить его у он первым делом спросил, полностью ли собрался полк и каковы в нем потери. Получив ответ, что все сотни в сборе и не досчитываются в них 28 человек, не считая 15 раненых, он спросил, можно найти у вас хотя бы десятка два свежих лошадей? — Найдем, как не найти. Нужно сейчас же отправить сильный кавалерийский разъезд под командой смелого и опытного человека в Кобзургаз. Пока еще не поздно, надо предупредить сидяки на создавшейся обстановке. Сколько отсюда верст, да обогайтуя? Да — до 60 с гаком, говорят. Значит, надо считать все 70 Далековато. Это при самой быстрой езде займет семь часов. Сейчас восемь часов вечера, — взглянул Василий Андреевич на свои ручные часы. Выходит, разъезд прибудет туда только утром, если по дороге ничто не задержит его. Но делать нечего, — вздохнул он. — Давайте назначайте людей в разъезд. Командиром разъезда Филинов назначил Тимофея Косых. Тимофей быстро собрался и через десять минут уже стоял перед Василием Андреевичем со седланным конем на поводу. — Сидякин там спит и видит, — закатится в гости в Маньчжурию, — сказал ему Василий Андреевич. — Так ты скажи, чтобы он лучше ждал гостей к себе. Пусть приготовится встретить их как следует, а то он, по-моему, чувствует себя беспечно, а это может плохо кончиться. — Будет исполнено, товарищ Улыбин, — откозырял Тимофей и вскочил на коня. Проводив разъезд, Василий Андреевич спросил Филинова, вернулись ли связные от Вихрова-Петелина. — Пока нет, но ждут их с минуты на минуту. — А на свои заставы воду и продовольствие отправили? — Отправить-то отправили, но только воды маловато, с бочками у нас плохо. Командируйте своих интендантов за бочками в ближайшие населенные пункты. Пусть реквизируют их при содействии местных властей у наиболее справной части населения. Через сутки сюда прибудут пехотные части, я уже списался об этом с Лозо. Снабжать пехоту водой придется вам. Мы выдвинем части версты Надвиг югу от дороги до Урия-Абагайтуй, а там с водой, как мне известно, придется тоже мучиться. — Да, кстати, скажите, как вы обслуживаете своих раненых? — Худо, конечно, — сокрушенно развел руками Филинов ни одного врача у нас нет есть на весь полк три фельдшера взятых при мобилизации все трое как на подбор такие коновалы что только клизмы и умеют ставить да водку днем и ночью дуть был у нас еще с нерченского завода запас спирта так не поверишь за месяц сволочи вылокали собираюсь я им зубы почистить да все руки не доходят ну да ничего доберусь еще вот уж этого я не ожидал от тебя николай ильич от фельдфебельских замашек надо отвыкать в красной гвардии рукоприкладство вещь недопустимоая Применяй лучше дисциплинарные взыскание. — Да, так мы, может быть, все-таки зайдем к твоим гиппократам? — Зайдем, зайдем. Только какие они -то, к черту бюрократы, просто пьяницы! — закатился самодовольным смехом Филинов, не понявший Василия Андреевича. Полковой колодок размещался в трех больших американских палатках из голубоватого брезента. В одной из них жили фельдшера и находились ящики с аптекой, в других лежали раненые и больные. Усатый, упитанный фельдшер, с тройным подбородком и на оглавритой головой, выбежал из ближайшей палатки навстречу начальству. Лихо отбив строевой шаг, он кинул короткопалые красные руки по швам и зычно отрекомендовался. — Старший фельдшер Бянкин, начальник медицинской службы полка. — Здравствуйте, товарищ Бянкин, — протянул ему руку Василий Андреевич. — Разреши осмотреть твое хозяйство. — Пожалуйста, пожалуйста, товарищ помощник командующего. — Прижимая руки к груди, расставил в улыбке Бянкин. — С чего угодно будет начать осмотр? — Предоставляем это на твое усмотрение. — Тогда, пожалуйте, сюда, — показал Бянкин на палатку, из которой он только что выбежал, и посторонился, пропуская вперед Василия Андреевича и Филинова. Войдя следом за ними и бочком забежав вперед, он сказал, — Здесь находится наша аптека, святая святых, так сказать, и одновременно из-за стесненных обстоятельств наше жилье. Палатка была просторной и высокой. Посреди нее стоял поддерживающий крышу толстый бамбуковый шест. К шесту прислонился выкрашенный белой краской столик, на котором стояли десятилинейные лампы и графин, не то с водой, не то с водкой. Левую сторону палатки занимали зеленые, окованные железом сундуки с надписями на крышках «Аптека второго аргунского полка». Справа стояли три железные койки, засланные синими одеялами. На одной из коек валялась украшенная алой муаровой лентой гитара с инкрустациями на деке, На другой рассыпанные колоды китайских карт и лист бумаги с записями незаконченные пульки. «Как обстоит дело с медикаментами?» — поинтересовался Василий Андреевич. «Не блестяще, проще сказать плохо. Имеются только йод, сулема, марли и спирт, к сожалению, в весьма и весьма ограниченном количестве. А спирт, мы знаете ли, расходуем больше всего. Чтобы поковыряться у человека в ране или сделать болезненную перевязку, приходится подносить ему стакан этого испытанного средства». Заметив ироническую улыбку Василия Андреевича и ехидный взгляд Филинова, Бянкин развел руками и в новом приступе красноречия продолжал. «Конечно, это не идеальный выход. С высоты современной медицины это просто дичь, товарищ Улыбин. Но что нам делать, если о более утоляющих и снотворных остается только мечтать? Я буквально десятки раз обращался с докладными по всем инстанциям. Я просил, я требовал. Может быть, вы поможете, товарищ Улыбин, вырвать где-нибудь самую малую толику необходимых нам медикаментов. Я даже списочек могу составить для вас». Постараюсь, но многого не обещаю. Мы и так совершенно опустошили все аптеки Читы других городов, вплоть до Иркутска. А больше достать лекарства нам неоткуда. Ну что же, на нет и суда нет. Разрешите следовать дальше? Рядом с другой палатки находились раненые в последнем бою казаки. Лежали они полукругом у стен на разосланных на землях войлоках, покрытых желтыми бязевыми простынями. Подушек не было ни у кого. Их заменяли шинели и тужурки. Одеяло были из солдатского сукна. От них пахло задхлостью и неистребимым, дурманящим запахом карболки. Большинство казаков были ранены легко, тяжелых было только двое. Один из них, курчавый, с разрумянившимся от смертного жара лицом, умирал от пулевой раны в живот. С другим, положенным на широкий топчан, заменявший перевязочный стол, возили сейчас фельдшера. Они пытались извлечь у него засевшие в мякоти бедра осколок бутылочной гранаты. У раненого рябоя курносое лицо было мокрым от пота. А, «Ах! Ах!» — напрягаясь всем своим крупным телом, вскрикивал он от невыносимой боли и ругался за бористой казацкой руганью. «Потерпи, Лопаткин!» — потерпи самую малость, — упрашивал раненого рыжий фельдшер, державший его привязанные к топчану ремнями волосатые и ширококосные руки. «Что плохо, брат Лопаткин?» — спросил Филинов. «Как калеными щипцами рвут? Скажи, чтоб хоть водки подали! А не навредишь себе?» — Ни черта, мы привычные! — попытался улыбнуться казак, и тут же дико вскрикнул. — Ух! — Ну, вот и все, — сказал в это время торжествующим голосом фельдшер, извлекший осколок. — Вот какой изубренный! — поддефнул анцет, — показал он скрученный в спирали осколок, на острых рваных краях которого висели волокна мяса. — Возьмешь его себе на память? Оставь его себе, а мне лучше выпить дай. Фельдшер вопросительно взглянул на Бянкина, а тот, в свою очередь, на Василия Андреевича. Подметив, что тот явно расположен к Лопаткину, Бянкин моментально извлек из кармана коричневых своих галифе связку ключей, отомкнул стоявшую у входа желтый шкафчик и достал оттуда бутыль со спиртом. При виде бутыли, сидевшие на своих постелях раненые, сразу беспокойно заворочились. Бянкин налил полные стаканы и поднес Лопаткину. Тот выпил стакан единым духом и удовлетворенно крякнул. — Ну, теперь все. Теперь я спать буду. Тащите меня на постель. — Нехма! Невольно вырвалось у одного из раненых, когда бутыль была быстро спрятана в шкафчик. Хоть бы понюхать дали. «Не могу», — скрестив молитвенно на груди широкие ладони, — не сказал, а пропел Бянкин. «Наши ресурсы иссякают. А если вам потакать, они иссякнут сегодня же. Вы ведь готовы цистерну за раз выпить». Когда вышли из палатки, Василий Андреевич сказал Филинову. «Да и народ, брат, у нас крепок. Такую боль вытерпеть без наркоза не всякий может». Плохо у нас обстоит дело с медицинской помощью, и ничего тут не поделаешь, если на весь фронт имеется четыре врача-хирурга, и Иркутская чета ничем нам помочь не могут. Придется, очевидно, наших хирургов расставлять по-другому. Одного из них надо прислать к вам, — обратился он к вышедшему проводить их Бянкину. — Пусть он обслуживает и ваш полк, и отряд Вихрова-Петелина. — Это будет просто благодеяние, товарищ Улыбин, — расцветая в притворной улыбке, патетически воскликнул Бянкин, хотя в душе был огорчен. С приездом хирурга его привольная жизнь должна была кончиться. Он знал по опыту, какой беспокойный и требовательный народ эти хирурги. Василий Андреевич попрощался с ним и отправился с Филидовым в штабную палатку. Синяя сумречная мгла заливала степной простор. На юго-востоке вспыхивали в вершинах высоких клубящихся облаков голубоватые белые зарницы Аргунцы уже поунжинали, и теперь сидели вокруг бивачных костров, занимались каждой своим делом. Одни чинили одежду или обувь, другие чистили винтовки, натачивали шашки. У одного из костров большая группа бывших фронтовиков пела песню, вынесенную из гор горногострадальной Армении. Чей-то красивый сильный тенор четко и как бы играючи выговаривал каждое слово, заводил, а десятки высоких и низких голосов подхватывали взволнованные гордо звучавший мотив еще незнакомой Василию Андреевичу песни. По снегам в ночную пору обходили без дорог Арарат, крутую гору, Ван, турецкий городок. Выше туч на древних скалах, в царстве ветров и орлов, турки видели удалых забайкальских казаков. И песни, и вид живописно раскинувшихся палаток, пылающих костров и грозового неба вдали по-необычайному взволновали Василия Андреевича. Он вспомнил все пережитое за день и неожиданно для себя удивился тому, как сложилась его судьба, какой захватывающей и значительной жизнью живет он теперь. И это наполнило его таким ощущением счастья, что он снова почувствовал в себе готовность к любым опасностям и невзгодам, чтобы оправдать доверие большевистской партии, пославшей его на трудный и ответственный пост. — А ты, товарищ Улыбин, сегодня ел? — вывел его из состояния задумчивости филинов. — Кажется, нет, — подумав, ответил он и тут же добавил. «Да, — Да-да, не ел. Последний раз подкрепился вчера вечером. — Вот уж это никуда не годится. Так ты живо из сил вымотришься, и неужели у тебя в животе не ноет? — Теперь заныло, — развеселился Василий Андреевич. — Зря ты мне напомнил об этом. Теперь, как хочешь, а должен устроить для меня ужин. Я готов съесть сейчас сразу барана. — Приведя его к себе в палатку, Филинов распорядился об ужине. Адъютант его человек расторопный живо сбегал на кухню и принес оттуда бочок дымящихся жирных щей, буханку хлеба и бутылку китайской водки. Водки Василий Андреевич выпил гладко 2 не больше, но бочок со щами опустошил до дна, съев при этом чуть не полбуханки. Пока он ужинал, вернулись свизны от Вехрова Петелина. Оказалось, петелинцы пострадали гораздо сильнее аргунцев. Одних без вести пропавших насчитывалось у них до 200 человек. Вехрос Петелин подозревал, что добрая половина тех, кто не вернулся на базу, разбежались по домам. Во всем случившемся петелинцы винят своих командиров и требует их переизбрания. Выслушав сообщение связных, Василий Андреевич решил немедленно ехать к петелинцам. Нужно было спасать отряд от полного разложения. Филинов попробовал отговорить его от рискованной ночной поездки по местам, где, возможно, уже рыщут разъезды противника. Но озабоченный Василий Андреевич только отмахнулся от него и попросил дать ему в проводнике хорошо знающего дорогу человека. Филинов, думая, кого бы послать с ним, вспомнил, что Роман Улыбин трижды ездил с разъездом на базу петельнцев и решил послать его. Роман лежал под патроны двуколкой, завешанной с боков брезентом, и слушал, как разговаривали между собой у ближайшего костра казакей Аргунской станицы. Один из них допрашивал соседа придирчивым учительским боском. — Слушай, Борода, а ты знаешь, кто такой Ленин? — Нет, не слыхивал паре — Аркаинского купца о Ленина, что удрал с семеновцами за границу, знаю, а о Ленина что-то не припомню. — но тоже мне дура, воюют за советскую власть и не знает, кто такой Ленин. — Да ты что, вчера родился? — Нет, родился я не вчера и не в один год с тобой, задетый за живое, съелся бородатый. Это — Это от чего же полюбопытствовало кто-то со стороны? — от Оттого, что в тот год все дураки родились, а я придурковатым отродясь не слыл. Чем зубы надо мной мирошки скалить, пусть он проверенно нам расскажет, а мы послушаем. Было ясно, что Бородатый прежде хитрил, а теперь сам перешел в наступление. Заинтересованный Роман приподнялся на локтях. У костра засмеялись. — Давай говори, Мирон, раз ты такой грамотный. И скажу, Ленин — это самый главный большевик, ясно тебе? это паре давно известно Мне еще на германском фронте про это сказывали. А ты чем других учить, лучше послушай, что я скажу. Ты знаешь, что Ленин у нас за Забайкалье был? — Неужели был? — А как же ты думал? Он ведь в горном зеленту и каторгу отбывал. Царь его так боялся, что аж он куда упрятал. — Откуда это тебе известно? — послышались недоверчивые голоса. — Поги сам придумал, а теперь заливаешь? — Ничего не заливаю. Раз говорю, значит, известно. Сидел он там после 905 года. Самым секретным арестантом был. Имени его даже сам начальник каторги не знал. Числился он у него под номером. Обращались с ним шибко-строго. В камере кандалов не снимали. А на окно, помимо решетки, деревянный кошель приделали, чтобы он не видел и не знал, что на воле деется Только он все равно знал. Как только начинало светать, прилетали к тюрьме голуби, и на кошель его окошко садились. Были те голуби, видать, непростые, ученые были. Приносили они ему с воли вести от верных друзей товарищей, а назад с его письмами улетали и несли их по всей России матушке. — Что-то парит и перехватил, — снова усомнился кто-то. — Как же голуби его находили? — Этого тебе толком я и не объясню. А что был Ленин Зеренту и убежал оттуда, это доподлинно да, известно. Все, вы, бой слышали перед Германской войной, что в Горный большой подкоп обнаружили. Тогда везде только об этом и разговоры были. Вот и вызвали его через этот подкоп, друзья-товарищи. Эту историю лучше всех должен знать Василий Улыбин. Он соврать не даст, подтвердит. Он ведь тогда тоже на каторге страдал. Выходит, Ленин и на нашу жизнь насмотрелся. После долгого молчания заговорили у костра. Подвернется случай, обязательно в горной побываю, и камеру, в которой он сидел, и подкоп погляжу. Дальнейшего Роман не дослушал, его он нашел с Филинова и передал приказ немедленно явиться в штабную палатку. — Ну, как твои ноги, Роман? — спросил его Василий Андреевич, когда он явился туда. — Сможешь поехать сейчас со мной к Вихрову Петелину? — Могу. Ехать это не пешком ходить, — улыбнулся Роман, поощенный тем, что дядя приглашает его ехать с собой. Было уже темно, когда Василий Андреевич, Мишка и Роман выехали с бивака. Молчаливую степь то и дело освещали вспышки грозовых разрядов. Облака клубились и пенились прямо над ними. С минуты на минуту должен был разразиться ливень. Роман сидел рядом с шофером и показывал ему, куда ехать, так как все время ехали без дороги по степной целине. При свете молнии он хорошо различал знакомые кустики, россыпи камней, увалы и чувствовал себя уверенно. Но шофер все время ругался. Он не привык ездить наугады, еще поминутно ослепляемый блеском молний. Чадлер в его руках часто вилял из стороны в сторону, буксовал в зарослях густой полыни и на песчаных откосах у валов. От напряжения шофер весь взмок, и то и дело просил Романа дать ему закурить. Василий Андреевич, доверившись Роману и Мишке, спокойно дремал задке автомобиля, запахнувшись в шинель. Вдруг степь озарилась от края до края белым светом, прогремел, сотрясая землю гром, и сразу же хлынул ливень. Ехать дальше было немыслимо. Пришлось остановиться и искать спасение от лившихся с небес потоков под брезентом, который был заботливо припасен еще Антошкой. Ливень постепенно слабее продолжался часа три. Когда он наконец стих, на востоке уже начинало белеть. Мокрые и голодные добрались путники до базы петелинцев только утром и угодили как раз на отрядный митинг. У подошвы крутой с каменистой россыпью сопки белели широко раскиданные палатки, дымились многочисленные костры, в центре бивака сбились в тесный, буйный горланящий круг петелинцы. Они не заметили, как крайним палаткам подкатил низенький, снобившийся в радиатор травой чандлер, от которого как от загнанной лошади шел пар.